Глава десятая. Отчего-то мне вдруг стало очень важно услышать ответ на мой вопрос. Ведь если у них тоже имеется сказка на такую тему, может быть, профессору будет проще понять, с чем именно я сравнивала нашу с ним ситуацию. И, возможно, мне станет проще, когда я пойму, что общего у наших миров не так уж мало. В ответ Северин Андрих взглянул на меня как-то странно. Моргнул, чуть склонил голову. Затем... Когда молчание несколько затянулось, произнес. «Почему тебя это интересует?» «Просто хочу знать», — отозвалась я, нахмурившись. «Разве так сложно ответить? Ведь я спросила всего лишь о сказке». «Такая история есть», — проговорил он. «Но чем она заканчивается, я не помню». Почему-то в его словах мне почудилась неискренность. Но настаивать я не стала, решила при случае поинтересоваться у Лиана. На этом урок закончился. Визит любопытствующего знакомого, риск для жизни, который я окончательно не осознавала, уничтожение книги из коллекции профессора, слишком много событий для одного дня. Я вернулась к себе, устало свернулась на кровати и провалилась в сон. За сомкнутыми веками я видела мой мир. Знакомая и родная, до последней трещинки на паркете квартира, продавленный диван, на котором мы с братом, когда родители не смотрели, любили попрыгать. Привычный вид за окном на спортивную площадку, где Егор обычно играл в баскетбол с приятелями. Прежде меня всегда раздражал доносящийся оттуда шум, а сейчас я бы, наверное, все отдала, чтобы снова его услышать. Так, словно пребывание в другом мире, профессор Андрих и его жуткие книги мне всего лишь приснились. Но, когда я открыла глаза, меня окружала лишь тишина. Магические факелы не только не чадили, но и не издавали ни малейшего треска. Я даже предположила, что огонь был ненастоящим и не обжигал. Но проверить эту мысль не решилась. Пока я спала, наступил вечер. Ассистент профессора вернулся, и мы вместе поужинали. Обед я тоже умудрилась продрыхнуть. Рассказывать оно о случившемся я не стала. Мне показалось, что Андрих тоже. У меня и профессора словно появился общий секрет, И тут неожиданно сблизил нас, точно протянул между нами пока еще тонкий и не слишком надежный, но уже очевидный мостик. После того, как он спас меня от книги, пожертвовав ценным экземпляром собственной коллекции, что-то произошло. Точно лед, невидимой броней, окружавшей Северина Андриха, наконец-то треснул. Я оказалась той, за чью руку он уцепился, обретя вдруг такую возможность. Не сразу, однако я начала понимать, что и в моей душе проклюнулось чувство, смешавшее в себе и жалость, и благодарность, и тепло, похожее на весенний солнечный луч после долгой зимы. Теперь мы не только занимались уроками магии, но и разговаривали. Много. О сходстве и различии между нашими мирами, о его и моем прошлом, о том, к чему каждый из нас хотел вернуться вернуться после того, как будет снято проклятие. О нем мы не говорили. То, что объединяло нас с профессором, оставалось запретной темой, коснуться которой, судя по всему, боялась не только я, но и он сам. Ведь тогда мы неизбежно снова столкнулись бы с необходимостью выяснять отношения и торопить развитие чувств. А делать этого не хотелось. Я решила, что все должно идти своим чередом. К своему удивлению, я обнаружила, что почти перестала вспоминать молодого человека, в которого, как мне казалось, была влюблена. Его образ отодвигался все дальше и дальше. Зато все яснее становилось осознание того факта, что между мной и им не случалось ни задушевных разговоров, ни общих увлечений. Я даже толком и не знала, что он любит, а что нет. Смешно и грустно. Недавно размышляла о том, что уже выросла из возраста, когда можно влюбиться лишь в чью-то внешность и популярность. А затем поняла, что это как раз мой случай. Выходит, прав оказался Егорка, когда распевал ту песню. Я действительно была влюблена в мечту. Фантом, который таял, как снег в детском ведерке, если принести его в теплый дом. Но тогда, если мои чувства к Олегу не являлись настоящими, то что же я начала ощущать к профессору Андриху? Неужели у нас в самом деле появился шанс снять с него проклятие? Или не у нас? а только лишь у меня, ведь для этого любовь должна быть взаимной. Наверное, девушкам действительно немного нужно для того, чтобы влюбиться. Чуть-чуть загадки, сочувствия, понимание, что тебе спасли жизнь. И вот уже тот, кому ты поначалу так отчаянно не доверяла, становится для тебя кем-то особенным. А уж если учесть обстоятельства, не оставлявшие никакого другого выхода, то и вовсе приходится смириться с тем фактом, что все изменилось что я все чаще просыпаюсь по утрам с мыслью о новой встрече с профессором, и это меня больше не пугает, как в первые дни моего пребывания здесь, что жду нашей встречи, жду завтрака в компании ассистента, а затем времени, когда мы останемся вдвоем, вставшую уже в уже уже привычные лаборатории или в книгохранилище. После того, что произошло со мной в прошлый раз, профессор Андрих начал следить за своей коллекцией куда внимательнее. Он больше не оставлял меня наедине с книгами и никогда не забывал тщательно запирать замок. Но теперь я знала, что мой наставник поступает подобным образом не из бессмысленной прихоти или недоверия, а потому что заботится обо мне. Лен тем временем проявлял все больше любопытства к тому, как развивались наши с профессором отношения. Для себя я объясняла его интерес тем, что он беспокоился о своем учителе и работодателе. Ведь если у Северина Андриха больше не будет клиентов, то и ассистент ему не понадобится. Однако нет-нет, да и закрадывались другие мысли, смущающие и тревожащие. А что, если любопытство ставшего мне почти другом Лена обусловлено тем, что он желал бы видеть меня вовсе не другом? Нет, я не превратилась в типичную героиню подобных историй, считавшую, будто все мужские персонажи повально должны терять от нее голову. И все же, у ассистента профессора почти не выдавалось выходных дней и насколько я знала подружки у него при таком-то рабочем графике не было даже временной, что уж говорить о серьезных отношениях а я постоянно находилась рядом и в столовой и вообще увы поделиться своими подозрениями я ни с кем не могла оставалось лишь пообещать себе что скоро я возвращусь домой и все вернется на круги своя а для этого следовало добиться прогресса в наших с профессором отношениях что называется чучелом или тушкой. Но разве не мужчина должен проявлять инициативу? В конце концов, это он проклят, а не я. Мог бы и поторопиться. С данной мыслью я бросила взгляд на северный Андриха, который с хмурым видом смешивал какие-то неприятно пахнущие ингредиенты, составляя алхимическое зелье. В моей обязанности вменялось следить за тем, чтобы медленно плавящийся на водной бане кусочек воска не перетекал за край посудины. Казалось, будто я вернулась в школу, прямиком на урок химии. «Почему ты так смотришь?» — осведомился профессор, от которого не ускользнуло мое внимание к его персоне. «Как вы смотрите на то?» Я набрала в грудь побольше воздуха и тут же закашлялась от терпкого запаха. «На что?» — поторопил он меня с ответом, протягивая безупречно белый носовой платок. «На то, чтобы устроить романтический вечер», — выпалила я, откашлившись и прижав платок к носу. Пахло от него куда приятнее, чем в самой лаборатории. К щекам тут же прилила кровь, и я поняла, что покраснела. Да, все должно идти своим чередом, но если ничего не сделать, можно еще долго тут проторчать. А я, между прочим, не молодею. «Романтический что?» — отозвался собеседник, удивленно похлопав глазами. Я залюбовалась длиной его ресниц но тут же смущенно опустила взгляд. Лучше не отвлекаться. «Вечер», — пояснила я терпеливо. «Вы можете отпустить Леона, навестить родных, а мы с вами поужинаем вместе и...» «И?» «Ну что обычно делают в таких случаях? Танцуют? У вас есть какая-нибудь музыка?» «Кажется, я понял, о чем ты. Что ж, у меня есть идея получше. Мы устроим романтический вечер, но не здесь». Не здесь? Переспросила я настороженно. После того случая, когда тут появился имгерт, мы больше никуда не выбирались. По правде говоря, я уже успела соскучиться по небу над головой, вместо мрачноватого потолка подземного обиталища этого ученого отшельника. Да, на сей раз я позабочусь о том, чтобы нас никто не побеспокоил. Договорились? Никаких возражений. Вижу тебе тяжело находиться в лаборатории, когда я готовлю зелье. Можешь идти. Пришли ко мне, Лиана. Я, пока он не передумал, выскользнула за дверь и тут же столкнулась с ассистентом, который не успел вовремя отскочить. — Ты подслушивал? — возмутилась я. — Ничего подобного, — начал отнегивиться он. — Прости, случайно вышла. — Но ты все слышал? — Знаешь, я хочу предупредить. Ну, профессор может повести себя как-нибудь не так, и тогда... — Что ты хочешь этим сказать? — В общем, если вдруг захочешь вернуться сюда без него, просто активируй вот эту штуку, — быстро произнес Лен, кладывая мне в руку какой-то небольшой предмет. — Только ему не говори, что я тебе это дал, хорошо? — Хорошо, — пробормотала я, разглядывая вытянутый и на редкость неровный кусочек металла. С одного края у него имелась выемка с заостренными зубчиками. — Постой, а как активировать-то? «Опусти сюда палец и прижми, но посильнее, чтобы выступила кровь». Указал он мне на ту самую зубастую выемку. «Брррр!» — поморщилась я. «Прямо какой-то портативный определитель уровня сахара в крови. А иначе нельзя? Иначе никак не сработает. Если вдруг тебе станет страшно наедине с профессором, или вас увидят посторонние, которые заинтересуются тем, кто ты такая, активируй без сомнений. Вот увидишь, все произойдет быстро». А я просто окажусь здесь? Ну да, ничего сложного. И мне так будет спокойнее. Ладно, согласилась я, пряча подарок в карман. Похоже, действительно нужная вещь. Ведь искусство телепортации меня профессор Андрих еще не обучил. Если снова появится Имгерт или кто-то столь же бесцеремонный и любопытный, я предпочту вернуться сюда, чем оставаться в незнакомом месте. Думаю, и профессор меня поймет он ведь тоже не заинтересован в том чтобы кто то узнал о его проклятии, а мое пребывание в логове закоренелого холостяка неминуемо вызовет расспросы и нежелательные для него предположения.